4. Я никогда не была в этой части города. Или это уже был пригород? Больше похожи на наши спальные районы. Дома в 5-6 этажей, с квадратами окон и прямоугольниками балконов, с подъездами, где внизу домофон и железная дверь в пятнах граффити. Стены домов на верхних этажах белые, а примерно с середины до низа красные или зеленые тоже с граффити. Клумбы одинаковые, с чем-то мелким и приторно пахнущим. Скамейки, детские площадки. Простые, скучные, иногда поломанные. Никаких зветушечек, резьбы, флюгеров, фонтанчиков и прочей миленькой ерунды. Это тоже захолустье. Реально захолустье и запустение. Унылое, как школьный коридор, как мой собственный район. «У нас все примерно такое же, только надписи и вывески на другом языке. И людей столько же. Их здесь было гораздо больше, чем на набережной, на станции канатной дороги, на рыночке. Мимо проехал автобус, красно зеленый пузатый, набитый битком. На крыше автобуса блестела зеркальная коробка, видимо, отражатель экрана. На детской площадке, на высокой металлической горке Скакали дети, человек шесть, все очень громкие, Горка гудела и гремела. Такое ощущение, что тай привела меня в еще какую-то реальность не мою и не Юрину. Не похожую на красивую яркую реальность экрана, но экран был отсюда виден, хотя и издали, его заслоняли деревья, крыши. На этих крышах не было антенны спутниковых тарелок, А в остальном, ну, как у нас, правда. Только вот ветер, сырой и сильный, потому что залив рядом, в просвет между домами и деревьями видно воду, канатную дорогу, пестрые павильончики с сувенирами. Всё рядом и как будто за невидимой стеной в другом измерении. Здесь холоднее, на прохожих пальто, платки, шляпы. В основном темные. Унылая одежда. Зато я в своем пестром рваном платье, наверное, дура дурой. Куда мы? Нам долго? Нет. И тай прибавила шагу. У нее платье было теплее моего, а я уже почти зубами стучала. Мы столько бежали, я вся взмокла, а теперь такое витрило. Мне холодно, слышишь? Слышу. И чего? «Ну, сделай что-нибудь, раз ты меня сюда привела». Тая резко обернулась и на меня посмотрела. Я думала, мне сейчас прилетит в лицо или в живот, но она только сжала мою руку накрепко, хрипло сказала, «Можем побежать, будет теплее и быстрее». «Долго?» «Нет, да шевелись уже, я тебе дома все расскажу». И мы снова побежали. Тут тоже были лестницы, ведущие по улице вниз или вбок, были дворы со сквозным проходом. Тай протащила меня через два таких двора, потом свернула к шестиэтажному дому. Два верхних этажа выкрашены в светло-серый, а остальные просто серые. Наверное, при дневном свете это были белый и голубой. В окнах кое-где горел свет, непривычно тусклый. «Лампочка в подъезде тоже была тусклой, но я все равно разглядела, что ступени лестниц грязные и щербатые, краска на стенах потрескалась и местами облупилась. Она тоже казалась серой, но, наверное, при дневном свете была бежевой или кремовой, или нет. Тай поднималась на самый верх. Лифт есть? Откуда? Столько энергии жрет. Если здесь лифт поставят, сразу оплата подскочит. Тай совсем не запыхалась. Наверное, она привыкла скакать по этой лестнице туда-сюда. А у меня ноги уже дрожали, и голова кружилась. Я вспомнила наш лифт с его вечным женским комментарием «Движение вверх». Меня так бесили эти фразы, а сейчас я бы от них не отказалась. Все, мы дома, не рыдай. Тай замерла на площадке шестого этажа возле деревянной двери, выкрашенной в синий. Стояла там, ждала меня. И только потом начала рыться в карманах платья, вытащила ключ, убрала обратно, снова стала перебирать разную ерунду. «Ты что ищешь?» «Ключ. Так вот же он. Это другой для своих. Их на шнурке обычно носят, но я снимаю, когда в центр иду». «А то проблемы». Я молчала. «Видимо, у меня познавательный знак капелька на груди, а у Тай и таких, как она, ключ на шее». «А какие они, эти такие?» «Мы с ней враги?» «Я не понимаю. Она меня взяла в плен или спасла от неприятностей?» «Заходи, Дым». Нужный ключ больше напоминал домофонную плашку. Тай приложила его к замку. Потом пнула дверь и сразу завозилась, отгоняя кого-то от двери. «Кота? Собаку?» В полутьме я не разобрала. Но как же мне сейчас захотелось обнять мелочь! В коридоре сушилось белье, веревки были натянуты очень низко. Я вошла и сразу же впечаталась лбом в мокрую простыню. Бр! где Где-то над простынями пробивался свет лампочки — неяркий и тоскливый, как зимнее солнце. На полу и стенах дрожали косые тени. Пахло едой, острой на растительном масле. В реальности меня от такого запаха уже тошнило бы. Тут я спокойно шла вслед за тай, пригибалась под простынями, переступала через какие-то провода и шланги, наверное, от стиральной машины или еще от чего. На стенах, между дверями, полками и вешалками, Проглядывали темные обои. За дверями приглушенно говорили взрослые. Смеялись и плакали дети. Лилась вода, что-то шипело и булькало. Звуки и запахи. Много. Ужасно много. Хотелось выскочить отсюда. Хоть в наш мир, хоть к тому странному мужчине и охранникам. Это точно захолустье? Тай сказала, что да. Просто по ту сторону холма. Захалустье товарное. Тут грузовой порт и депо. Не туристическая зона. Ни разу». «Ну, я как-то уже поняла, да». Мы вошли в комнату. Тай сразу заперла дверь изнутри и зашептала. «Скорее, зашипела. Знаешь, зачем ты им нужна? Энергия стоит денег». Тем, кто сдает для большого экрана, дают бонусы, чтобы за квартиру меньше платить, еду покупать дешевле, но вообще энергия дефицит. Почему они тебя так берегут, знаешь? Потому что у них самих такой энергии нет. Она возмущалась, а я пыталась оглядеться. Комната казалась очень маленькой и тесной, потому что в ней было много вещей. Обычная мебель, две кровати стол, стулья, шкаф и множество коробок, узлов, стены завешены разным. Я разглядела большой металлический таз, вешалку с полотенцами, круглое зеркало, ковер в розочках. Было похоже на декорацию к спектаклю про советскую коммуналку. Тая дернула за шнурок, под потолком стала разгораться тусклая лампочка, обои на стенах были вроде бы желтые, Но какие-то пятнистые, как шкурка перезрелого банана. Я бы сейчас съела банан. Или мамин суп с фрикадельками. Да что угодно бы съела, даже ту странную черешню. Интересно, Тай будет меня кормить? Я же в гости к ней пришла. Гостям вроде предлагают чаю. Надо как-то намекнуть. — Ты не могла бы мне чаю сделать? — Нет, не могла бы. «А почему они тебя к большому экрану не подпускают, знаешь?» Я так подвисла, что не сразу поняла, о чем она меня спрашивает. «Я вообще в гостях или в заложниках?» Ответила побыстрее. «Потому что у меня другие воспоминания. Станет понятно, что я чужая». «Глупость. Всем без разницы, какие там воспоминания. Важно, что яркие. За яркие больше платят». «Что?» Деньги дают вот что. Энергия стоит денег. Тебе хоть раз мать Анатолия давала деньги, а Юра, хоть медяшку, а? Я пожала плечами, посмотрела на узкие мыски своих туфель. Пыльные какие? Платья, туфли, шарфик, все строгое, наверное, выбирала мама Толли. Но мне и не нужны деньги, Тай. У меня все есть. Одежда, еда. Они меня кормят, я греюсь их экраном. Сколько ты этому экрану скормила? Считала когда-нибудь? А зачем? За тем, что ты дура. Твоими истериками можно согреть целый дом милосердия, а накормить два дома. Знаешь, сколько жрет плита? Понятия не имею. Я не хотел это все обсуждать. Мне нужно было узнать другое, «Как отсюда выбраться? Как попасть к своим?» «Я сама у них все спрошу, если только меня не перехватят по дороге». Я так и стояла у двери, хорошо слышала, что происходит в коридоре и других комнатах. Свист чайника, звяканье посуды, плач младенца. Кто-то прошел по коридору в одну сторону, потом в другую. Запахло жареной картошкой». Мне снова надо дернуть дверь и убежать. Второй раз за сегодня. Юра не пускал меня к экрану. А куда меня не пускает Тай? Она стояла между мной и дверной ручкой вплотную, как в утреннем вагоне метро. У них здесь нет метро. И вообще ни черта нет. Хочу к себе. «Ну, ты мне все сказала. Я могу уйти?» «Нет». Тай стояла возле двери и смотрела на меня такими же бешеными глазами, как и Юра. «Зачем я тебе нужна?» «Согрей меня». «Чего?» Но она повторила. «Согрей меня. Пожалуйста. Мне очень страшно».